Иосифу нравится жить. В течение пяти лет с ветрами, водой и урожаем дела обстояли так превосходно, что из благодарности пятерку произвели в семерку, она этого вполне заслуживала. Но вот обстоятельства переменились, как это благодаря своей материнской заботе о царстве черноты нечетко предугадал во сне фараон и как отважился четко разгадать Иосиф. Нил не сработал, поскольку в Канаане не сработали зимние дожди, особенно поздние. Не сработал один раз, тут впору было горевать. Не сработал два раза, тут впору было стонать. Не сработал в третий раз, тут впору было ломать в отчаянии руки. И теперь ему уже ничего не стоило не сработать еще столько раз, чтобы это назвали семью годами Микины. и засухи. При таком необычайном поведении природы мы, люди, ведем себя всегда одинаковые Сначала, настроенные на обыденный лад, мы заблуждаемся насчет такого явления, не понимаем, к чему оно ведет. Мы прекраснодушно считаем его мелочью и пустяком, и нам странно вспоминать свою слепоту и недогадливость после, когда мы постепенно убедимся. что дело идет о неслыханном злополучии, о первостатейном бедствии, до которого мы никак не чаяли сами дожить. Так было и с детьми Египта. Прошло много времени, прежде чем они поняли, что дожили до поры именуемой семью годами митины, которую, хотя она когда-то уже наступала и даже играла довольно-таки жуткую роль, В их письменных сказках они никак не рассчитывали увидеть воочию. И все же непонимание происходящего было в этом случае менее простительно, чем наша обычная близорукость. Ведь фараон видел сон, а Иосиф истолковал его. Разве тот факт, что предсказанные семь тучных лет действительно наступили, не был уже почти доказательством того, что наступят и тощие. Но за тучные годы дети Египта и думать забыли о тощих, как забывают люди о счете дьявола. А теперь этот счет был предъявлен, в чем они не могли не признаться себе, когда и два, и три раза подряд их кормилиц оказался плачевно мал, А общественным следствием этого запоздалого понимания был значительный рост авторитета Иосифа. Если уже наступление годов изобилия было ему очень на пользу, то как же возросла его слава, когда выяснилось, что и тощие не приминули явиться, и что, следовательно, меры, которые он против них принял, внушены высшей мудростью? Во времена Мекины и Голода министру сельского хозяйства приходится туго, ибо темный народ, никогда не бывающий разумным и справедливым, всегда норовит дать волю эмоциям и объявить виновным в стихийном бедствии ответственного за царство черноты. Совсем, однако, другое дело, если тот предсказал это бедствие, и уж совсем другое дело — Тут ему и почет славы, если он вовремя пустил в ход волшебные защитные средства, лишающие это несчастье, пусть даже чреватое немалыми передрягами, характера катастрофы. В пришлых сценах чужбины, наклонности и душевные качества принявшего их народа порою выражены, пожалуй, даже ярче и нагляднее, чем в самих коренных жителях. За двадцать лет акклиматизации в стране его обособления и отрешения типичная египетская идея бдительной самозащиты вошла в плоть и кровь Иосифа. Но исходя из этой идеи он действовал не безотчетно. Он держался на достаточной дистанции от нее, чтобы не просто следовать ей, а с улыбкой видя ее популярность. действовать в расчете на популярность. Какое сочетание искренности и юмора обаятельнее, чем голая искренность. Искренность без дистанции, без улыбки. Для его посева, если назвать так, его налоговое обложение изобилия, пришло время жатвы, то есть время раздачи хлеба, такого тучного, такого доходного для казны дела, какого не случалось делать ни одному сыну Ра за все время существования этого Бога. Ибо, как сказано в книге и как поется в песне, «И была дороговизна во всех землях, и во всей земле египетской был хлеб». Это, разумеется, не значит, что в земле египетской не было дороговизны, Каковы были при столь огромном спросе цены на зерно, это может представить себе всякий, кто хоть маломальски смыслит в законах народного хозяйства. Пусть он побледнеет, представив себе эти цены, но одновременно пусть учтёт, что это дороговизна управлялась так же, как прежде изобилие, то есть тем же приятным и хитрым человеком, который управлял изобилием. что дороговизна была у него в руках, и он мог делать с ней что угодно. Он преданно обращал ее на благо фараону, но заодно и тем, кому справиться с нею было всего труднее, маленьким людям. Для них он превратил ее в даровую дороговизну. Это произошло благодаря сложной, невиданной до системе спекуляции и благотворительности государственного ростовщичества и казенного обеспечения, системе, которая, смешав в себе суровость с человеколюбием, казалась всякому даже тем, кого она обирала, сказочной и божественной. Ведь божественное всегда видится в двойном свете, поди скажи жестоко оно или добродушно. Трудно представить себе всю чрезвычайность создавшегося положения, состояние сельского хозяйства, Сон о семи опаленных колосьях определился такой аллегорической меткостью, что это была уже не аллегория, а сухая действительность. Опалены были колосья сновидения восточным ветром, а именно хамсином, горячим зюйтостом, а он был теперь в течение всей летней и уборочной поры так называемой шему, с февраля по июнь Почти непрерывно, часто переходя в жаркие ураганы, наполняя воздух пылью, которая словно зола покрывала зелень, и поэтому все, что ухитрялось, несмотря на бессилие некормленного кормильца, вырасти, обугливалось от огненного дыхания пустыни. Семь колоссев? Да, так можно было сказать, их было не больше. Другими словами... ни колосев, ни урожая не было. А что было? Было в несчетном, но, собственно говоря, отлично сочтенном и учтенном количестве, так это зерно, семена и хлеб всякого рода. Было в царских складах, ямах, и сыпных ямах, верховья и низовья, во всех городах и пригородах земли египетской и только в земле египетской, ибо в других местах заранее не позаботились и не построили ковчега на случай потопы. Да, во всей земле египетской и только здесь был хлеб. В руках государства, в руках Иосифа, начальника всего, что дает небо, и он сам стал, как дающее небо и как кормящий нил. Он отворял свои амбары, не настижь, осторожно, то и дело снова их запирая, и давал хлеб и семена всем, кто нуждался в них, а нуждались в них все, и египтяне, и чужеземцы, что приезжали за хлебом в страну фараона, которая с большим, чем когда-либо правом носила звание житницы мира. Он давал, это значит, он продавал имущим, продавал по ценам, которые определяли не они, а он, И так как цены его соответствовали неслыханной конъюнктуре, то золотя и серебря фараона он мог одновременно давать и в другом смысле. То есть малым и сирым, у которых все ребра перечет, этим, однако, бедным крестьянам и горожанам со сточных улиц он давал лишь самое необходимое, то, о чем они вопили, только на посев и прокорм, чтобы им жить, а не умереть. Это было божественной, в то же время владу с похвальным человеческим образцом. Всегда существовали добрые чиновники, которые со справедливым умилением говорили о себе в своих эпитафиях, что в голодные времена они кормили царских подданных и помогали вдовам, не отдавая при этом предпочтения ни сильным, ни слабым, а потом, когда Нил вырастал снова, не взимали задолженности землепашца, то есть не требовали возврата суд и выплаты отсроченного оброка. Иосифовское ведение дел напоминало народу эти надписи, но в таком масштабе, при таких полномочиях и так божественно пользуясь этими полномочиями, не преуспевал еще ни один человек со времен Сета. Операции с зерном, проводимые десятью тысячами песцов и младших песцов, охватывали весь верхний и нижний Египет. Но все нити сходились в Менфе, в служебном дворе исключительного друга и тенистой сени, за которым всегда было последнее слово, если дело касалось продажи, займа или пожертвования. К нему приходили богачи, У кого было много земли, и слезно просили у него семенного зерна, он продавал им его за серебро и за золото, но с непременным условием, что они поднимут на современный уровень свою растительную систему, покончив, наконец, ее патриархальной отсталостью. В этом сказывалась его преданность фараону, самому высокому, в чью казну текло золото и серебро богачей». Доходил до него и стон бедняков, о хлебе, этим он раздавал зерно из своих запасов, совершенно бесплатно, чтобы они ели, они сидели голодные. В этом сказывалась его симпатия, коренное свойство его души, о природе которого мы уже все как нельзя лучше сказали, выше, так что сейчас незачем к этому возвращаться». Напомним только, что оно было связано с остроумием. И вправду, было что-то остроумное в его системе наживое обеспечение. Так что, несмотря на большую занятость, он был в ту пору всегда очень весел и часто говорил дома своей супруге Аснат, дочери Солнце «Девушка, мне нравится жить». Продавая, как мы знаем, хлеб по дорогим ценам и за границу, он просматривал среди прочих и ведомости поставок князьям Горемычного Ретену, ибо правители многих канаанских городов, в том числе Мегидо и Шахурена, посылали к нему за хлебом, и посланец Аскалуны тоже молил его о хлебе для своего города, и тому тоже продали хлеб, хотя и недешевым. Но и тут... коммерческая прижимистость уравновешивалась с радушием, и он разрешал голодающим горемыкам, сирийским и ливанским пастушьим племенам, никудышным варварам, как выражались его писцы, переселяться со стадами в Египет, проходя через тщательно охраняемые рубежи и обретать жизнь восточнее Нила неподалеку от каменистой Аравии, на влажных лугах Зоана, у Тоницкого рукава, если они обещали не переступать за пределы выделенной им области. Поэтому Иосифу случалось считать такие донесения с границы, мы пропустили через Мернептахскую крепость к прудам Мернептаха бедуинов из Едома, чтобы они кормились и кормили свой скот на паже тех фараона, прекрасного солнца стран. Он читал их внимательно. Все сообщения с границы он читал самым внимательным образом, и писались они согласно его требованиям очень подробно. Все лица, пропущенные через восточные заставы в драгоценную землю египетскую, которая стала теперь естественно еще драгоценнее, то есть... Все, кто приходил из чужих краев за хлебом в фараонову житницу, подлежали по приказу Иосифа строжайшему учету, и пограничным офицерам вроде Горваза из крепости Зел, того песца Великих Ворот, который когда-то впустил в Египет вместе с измаильтянами самого Иосифа, велено было составлять эти ведомости очень старательно, регистрируя не только место рождения, род занятий имя имя новоприбывшего, но также имя его отца и даже отца-отца, и ежедневно, аккуратно и срочно посылать эти списки в Менфе, в присутственный дом тенистой сени царя. Там их начисто, красными и черными чернилами, переписывали на дважды хороший папирус и в таком виде придавали кормильцу. А тот... Хотя у него было достаточно прочих дел, ежедневно прочитывал их сверху донизу так же тщательно, как их составляли.